Глава десятая. Незадача. В день приезда Гаврил Алексич вел себя необычно. Дружинники косились на него, но спрашивать не решались. Затуманился наш сокол. Вести им дело, сколько где он ехал, подарков сколько на вьючных конях вез, а лапшка дом его и не встретила. Сидит теперь туч-тучей за столом. И прямо из ендовы романею пьет. Куда ж боярня уехала? — Да не уехала, — говорят тебе, — сбежала. — Ой, ли, может, ее какой лихой молодец чернобровой силой увез? — Тишь ты! — Не смей такого слова молвить. — Не я говорю. От боярских поварих слышал. Поварихи же мне иной сказывали. В скит на богомолье уехала. А домовница обмолвилась, будто решила она постриг принять. Надоело без сроку Гаврила Олеговичу ждать. А он, говорят, в Орде завел себе другую жену, татарку, от боярни и затужила. кровь ты у нее, молодая, горячая, кипит. вестим ему дурман-то в голову и кинется. — Верно. А может, ее поили? У боярина недругов немало. — Зачем? Это она от обиды. Такую умницу, красавицу, как наша бояриня, вдруг на басурманку сменить. — А где же она, басурманка-то? Может, ее и не было? — Э, была. Пленные сами видели. Вот они и обмолвились. — Все же сам подумай, постриг, шуточное ли дело? Ведь опослят оттуда возврата нет. Все разговоры, однако, сразу оборвались, когда забегали слуги и стали сзывать некоторых близких дружинников в гридницу на беседу к боярину. Не всех удалось собрать, одни ушли по своим дворам, других не могли добудиться, спали крепким сном после тяжелой дороги. Оправляя кафтаны, приглаживая длинные кудри, же затягивая пояса, дружинники поднимались по скрипевшим ступеням в знакомую издавна гридницу. Все казалось на месте, как раньше бывало, и большие образа в углу в серебряных ризах, и скамьи, крытые червленым оксамитом. Там же сквозь обледенелые слюдяные оконцы пробивались солнечные лучи, веселыми пятнами играли на широкой скатерти, расшитой мудреным узором. Еще утром, повидав всех домашних, Гаврил Алексеевич собрался пойти к Александру Ярославичу, чтобы подробно рассказать ему о своей поездке к Батыю, но узнал, что князь на охоте вернется в Новгород только дня через два. Значит, тем временем можно было заняться своими делами и отдохнуть. Сейчас без кафтана в расстегнутой рубашке с голой грудью, на которой виднелась серебряная цепочка с иконкой и ладанкой, он сидел откинувшись назад в красном углу широко расставив на медвежьей шкуре длинные босые ноги татарские пестры и сафьяновые сапоги небрежно валялись под скамьей он тяжело дышал и обводил угрюмым взглядом входивших которые ему низко кланялись и становились кучкой близ двери возле гаврила алекссича на краю стола красовалась большая деревянная ендова и чеканной работы ковшек здравствуй — На многие лета, Гаврила Алексич! — сказал старший из дружинников, высокий, степенный, поглаживая густую рыжеватую бороду и пытливо всматриваясь в побледневшее, но по-прежнему красивое лицо Гаврилы, то и дело облизывавшего сухие воспаленные губы. — Здравствуйте, ребятушки! — воскликнул тот, будто очнувшись от забытия. — Садитесь поближе. Сейчас потолкуем. — Эй, челядь! Подайте новые жбан с медом и чаши, да не малые, а побольше. Слуги забегали, доставая из деревянных резных полок, тянувшихся вдоль стен, серебряные кубки и узорчатые заморские чаши. Алексеич подождал, пока слуга, стоя на коленях, обернул ему ноги цветными анучами и сам натянул сапоги. Он встал, слегка покачиваясь, пока другой слуга помог ему надеть кафтаны, и опоясаться серебряным поясом. Поведя плечами, он провел рукой по волосам и сел в старое резное кресло. Держался он прямо, глядел зорко, и только воспаленные покрасневшие глаза говорили о долгих часах раздумья, проведенных в одиночестве возле жбана с заморской романией. — А где Кузьма-шорох? Эй, Кузя! — крикнул Гаврил Алексич так громко, что, казалось, на дворе его услышали. — Здесь я, здесь! — ответил весело Кузьма, входя в двери и застегивая кафтан. — Едва меня отлили ледяной водой, теперь я в полной справе. Он улыбнулся задорно низко поклонился и скромно уселся на скамье возле двери, всматриваясь в боярина, стараясь разгадать, что он надумал. Тот выждал, пока слуги не расставили посуду и не налили в кубки и чаши темного меда или заморского густого вина. — Ну, живо поворачивайтесь и уходите отсюда, — сказал он челядинцем. — Да прикройте двери! — А здесь, кто помоложе, пусть подливает ковшиком из жбана. Все взяли в руки чаши и кубки и ждали. — Я вас призвал к себе, друзья, сказал Алексич и замолчал, прикрывая глаза большой крепкой ладонью. — Верно, немец опять зашевелился, — осторожно прервал воцарившуюся тишину старший дружинник. — Это дело нам не новое. — — ответил, медленно опуская руку, Гаврил Алексич. — Немцы всегда против нас зубы точат, и с ними счет мы сведем очень скоро. та «Тот То-то мы разгуляемся! — весело воскликнул Кузьма Шорох. — Погуляем! — поддержали другие голоса. — Нет, сейчас у меня другое дело. На это нужна ваша хитрость. Он задумался на мгновение тряхнув головой, добавил. — Нужна еще... малая толика озарства. Недаром же мы все, Васьки Буслаева, внучата. Верно, верно, загудели дружинники. С тобой мы не прочь и позорничать. Только пока нам не невдомек, куда ты речь клонишь. Так и не угадали. А ты как смекаешь, Кузя? Мне, думается, не на охоту ли ты нас зовешь? Бурнастая лисичка сбежала, да непростая, с серебристой спинкой. Верно, Кузя, верно. И вот что нам нужно сделать, тот главный мешкать нельзя. Кое-кто уже норовит захватить драгоценную лисичку. А вот как надо этих охотников перехитрить. — Поймаем, непременно поймаем! — воскликнули дружинники и переглянулись, сообразив, к чему клонит речь Гаврил Алексич. — И медведь ловили, и на волков ходили, нам ли не освободить лисичку? Гаврил Алексич встал и, опираясь руками на стол, в полголоса начал объяснять свой план. Смотрите, сейчас домой к своим женам да сестрам не отлучаться. Там, если вы обмолвитесь одним словом, завтра уже будет знать весь Новгород. Берите из моих конюшен свежих коней, седлайте, и мы тотчас же выезжаем.